Дом встретил угнетающей тишиной. Когда был жив папа, мы могли позволить себе кухарку и уборщицу. Когда его не стало, пришлось ограничить себя во многом. А после летних неприятностей и мама перебралась в столицу. Меня она заставить уехать так и не смогла. Формально она имела на это право, но мама всегда оставалась слишком мягкой человек-искусства. Я пошла в папу. Она знала, что не сможет меня переупрямить и отступила. Я скучала, но не могла сдаться и избежать, как бы хотели многие, хотя в опустевшем холодном доме чувствовала себя неуютно. Я кивнула триону в сторону столовой и предложила устроиться на диванчике возле камина, а сама бросила массивную сумку в зале на кресло и подошла к печи, занимающей большую часть кухни. Провела ладонями над варочной панелью, чувствуя нарастающий жар, и сняла с крючкотурку. Несколько кусочков натурального, привезенного из нангдада шоколада, палочка корицы и щепотка молотых кофейных зерен. Сверх этого три крупицы хорошего настроения, которым заряжен сахар и немного воды, пропитанной энергией. А натриону сейчас была необходима. Вряд ли мой напиток вернет парню все затраченные силы, но слабость, которую он сейчас явно чувствовал, отступит. Ароматный густой шоколад с кофе доходил на медленном жару. Я вдыхала его запах и жалела, что сама терпеть не могу слишком приторный и сладкий вкус. Я предпочитала черный кофе с перцем, но сегодня решила не пить, и так весь день была на взводе и налила чай с мелиссой. «Ты не обманула моих ожиданий!» Трион с наслаждением принюхался и чуть прикрыл глаза, впитывая аромат напитка – а я, наконец, разглядела нового знакомого внимательно. Я не обращала на него внимания. В прошлом году мне не было дела до парней. Точнее, было до одного, и на остальных я не смотрела, как выяснилось зря. Этот конкретный тоже очень даже в моем вкусе. Чай с мелиссой смягчил горло. Приятное тепло расползлось по телу, и я, обняв кружку ладонями, устроилась на подоконнике возле дивана. Не рядом с парнем, но и не так далеко, чтобы он подумал, будто я его боюсь. Сейчас я немного жалела о том, что не прикоснулась к Триону, когда передавала чашку. Иногда прикосновение рассказывало мне много больше, чем внешний вид или голос человека. В этом и состояла уникальность моего дара. Я молчала о своей особенности и никогда не могла сказать наверняка, что именно чувствую. Мои способности блокировал алкоголь, чужой сильный дар и еще масса других вещей. Доверять собственным ощущениям и тем более полагаться на них было чрезвычайно сложно. Но сейчас с Трионом вполне могло сработать. Парень изрядно потратился, восстанавливая кристаллы на моей платформе и остался почти без защиты. Но я не знала, зачем мне проверять его и не представляла, что именно хочу узнать. А дар так не работает». «Не знаю, почему тебя называют яд. Трион отставил пустую чашку на журнальный столик. Мне кажется, ты довольно милая». «Милая?» Я даже поперхнулась чаем. «Поверь, это очень обманчивое впечатление». «Нет». Он улыбнулся и подошел к окну. Несмотря на то, что Трион был достаточно высок, а я нет, подоконник нас уравнивал. Сейчас я смотрела ему прямо в глаза. И даже без прикосновений чувствовала, он не врет». Парень действительно считал меня милой. Это забавляло. Ты знаешь, я закусила губу, собираясь с мыслями. Сейчас мне впервые за долгое время захотелось стать милой. По крайней мере, с тобой. Смотри, чтобы это желание не растворилось. Не хотелось бы тебя разочаровывать. Тогда он наклонился ниже, заставив меня задержать дыхание. В синих глазах мелькнуло обещание, а на губах едва заметная улыбка. Он собирался меня поцеловать, и я не была против. Мне сейчас лучше уйти и не нарываться. Так ведь, Айрис фелл?» «Так», — я криво улыбнулась, признавая, что он меня обыграл. «Определенно этот парень интереснее, чем казался при первой встрече. Тогда увидимся», — уточнил он, словно ожидая, что я попрошу его остаться. «Может быть, я неопределенно пожала плечами». Кто знает, когда нас вновь сведет судьба и сведет ли. Завтра вечеринка на пляже в честь начала учебного года. Начал Трион. Ты ведь придешь? Нет. Мне стало смешно. Я не хожу на вечеринке на пляже. И не станешь изменять своим принципам? Не ради тебя. Я отхлебнула из кружки и отвернулась к окну, испытывая одновременно удовлетворение и легкую грусть. Трион ушел, не прощаясь, а я только проводила взглядом высокую, удаляющуюся от дома фигуру, разглядывая ее через стекло. Стоило признать, день сегодня выдался тяжелый, но интересный». Следующее утро с самого начала не задалось. Я проспала, на платформе окончательно разрядились кристаллы, и на занятия пришлось бежать. Естественно, опоздала, заработала презрительный взгляд охранника и недовольный преподавателя, а едва лишь отдышалась и открыла тетрадь, как в кабинет зашла Лесса Фогрин, личная секретарша директора колледжа. «Айрис Фелл! К директору и поживее!» скомандовала сухая и злобная тетка. Я удивилась, но виду не подала. В этом году я еще не успела провиниться. Молча встала, собрала тетради и ручки и направилась к выходу, теряясь в догадках. Надеюсь, ты сделала всем одолжение и сотворила нечто такое, за что тебя наконец-то выпрут отсюда в бездну к демонам. Напутствовала мне в спину Клэр, которая сегодня щеголяла новой сумкой. Еще бы, в ее прошлой дизайнерской с утра была клумба. Я рассчитывала, что брошенные мною семена, прорастая, испортили еще что-нибудь. «Не дождешься», — огрызнулась я и вышла в коридор вслед за леди Грин, которая меня на дух не переносила с первого курса. В ее представлении я своим присутствием оскорбляла достоинство высшего класса. «Зачем я потребовалась магистру Крайну?» — спросила я скорее из упрямства, чем желая что-то узнать так как в ответ, как и предполагала, услышала лишь сухое. «Тебе все расскажут». «Пэл, ты слишком много болтаешь». «Уж какая есть!» — фыркнула я и ускорила шаг. В кабинет директора вошла вперед секретарша и без стука. Считала, после стольких посещений имею на это право. «Вы, как всегда, бесцеремонны, Айрис». Язвительный голос демирусов «Украина» несколько сбил с меня спесь, и я невольно буркнула. «Извините, просто я так часто тут бываю, что уже захожу как к себе домой». «Не стоит». Директор сморщился и махнул на стул возле своего огромного заваленного бумагами стола. «Присаживайтесь». «Присаживайтесь?» — подозрительно переспросила я. «Значит, разговор будет длинный и малоприятный?» но я же ничего не успела натворить. Вроде бы. Вас считали причастной к убийству Брилфо Кинс. Я надеялся, это предел ваших способностей влипать в неприятности. Шутка вышла невеселой, но я немного расслабилась. Меня не начали отчитывать с порога, значит, мне все так плохо. Следующие слова директора подтвердили мои соображения. Этот визит не был связан со мной и моим поведением. Я вас позвал не потому, что вы как-то нехорошо отличились, в кои-то веке а так, как вы уже несколько раз оказывали мне помощь. У вас острый ум, вы много видите и слышите, часто недоступное нам. Вы своя среди учеников, в то время как мы – преподаватели, персонал, охрана, мы по другую сторону баррикад. Бльстите, я усмехнулась. Никогда не было своей среди них. Для этого мне следовало родиться в другом районе города. И тем не менее, слышали ли вы что-нибудь про серый дурман? Конечно. Я пожала плечами, прекрасно поняв, куда клонит директор. Это очень опасный наркотик. Айрис, у меня нет времени и настроения играть с вами в игры. Здесь, в колледже, вы слышали что-нибудь про этот наркотик? Вы вчера искали его в шкафчиках студентов, ничего не нашли, конечно. Откуда такая информация? Может, нашли? Если бы нашли, я бы точно узнала. Каюсь, усмешка вышла уж очень самодовольной. Вы невыносимы, Айрис, директор нахмурился. Иногда жалею, что при этом умны. Я бы с удовольствием вас отсюда выгнал, но не могу». Думается, тут вы принесете больше пользы, точнее, меньше вреда, чем где-то в другом месте. Я безразлично пожала плечами, мне было все равно, почему он не пытается меня выжить из колледжа, но испытывала благодарность. Многие бы сказали ему спасибо, если бы он избавил достойное учебное заведение от ядовитого пятна на его репутации. То есть от меня. А если серьезно, у тебя есть соображения? Директору надоело соблюдать формальность в общении, и он перешел на «ты». Я не возражала. У меня всегда есть соображения и много. Ты понимаешь, о чем идет разговор. Кто мог распространять и употреблять серый дурман у нас в колледже? Какие могут быть кандидатуры? Подумаешь? Ну, одного достойного кандидата могу назвать вам прямо сейчас. Я среагировала моментально, хоть и понимала, поступаю не очень правильно. Скорее, совсем неправильно, но удержаться было сложно. Не думала, что возможность отомстить найдется так скоро. «Кто оживился магистр Крейн?» «Кэлс». Директор поморщился, кандидатура его не устраивала, связываться с известной в городе семьей не хотелось. «Айрис, ты уверена?» Несчастно поинтересовался он в надежде услышать отрицательный ответ. «Я обратился к тебе не просто так. Обвинение очень серьезное. Все знают ваши отношения с Кэлзом». «Нет у нас с Кэлзом отношений», — отрубила я. «Понятно, что нет, но я не говорю, что у Кэлза серый дурман или он его распространяет. Но вот Мэдж бывает частенько, а от Мэджа и до другой отравы рукой подать». «Ты хочешь сказать, если мы сейчас устроим обыск в шкафчике Келза, мы обнаружим там мэдж?» Директор прищурился, надеясь поймать на лжи, но я не намерена была сдаваться. «Вы считаете, он идиот?» Я усмехнулась. «Нет, конечно. Сейчас вы не найдете ничего. Первая пара. Если там что-то и будет, то ближе к концу учебного дня. Вы разве не знаете, как это работает?» «Нет». «Просвети меня!» – в голосе магистра Крейна прозвучал злой сарказм. «Как вы так долго продержались на своем месте?» – удивилась я. «Расскажи мне, Айрис!» – директор злился, но я ему была нужна, поэтому злость не пугала, а забавляла, и я сжалилась, устроив мини-лекцию. Студент передает деньги продавцу вместе с маккодом от своего ящика, а к концу учебного дня в ящике появляется наркотик. «Все очень просто. Телепортация? Да. Идеально. И в этом случае даже оправдание подложили не поможет. Нет, конечно. Если наркота в ящике, значит студент отдал за нее деньги и разрешил доступ. Правда, я умолчала о том, что если очень постараться, можно защиту взломать. Незачем портить директору показательно-карательную операцию». «Айрис, ты же помнишь, твоя основная задача не усложнение жизни Кэлзу, а поиск того, кто связан с Ирым Дурманом?» «Да, конечно. Не думаю, что это Кэлз. Он слишком себя любит», — совершенно честно ответила я. «Месть местью, а дело делом». От директора я вышла сияющая, в хорошем настроении, чем немало подпортила день Клэр и, судя по всему, Расти. Раньше я не замечала, что брюнетка, всюду сопровождающая Клэр, тоже сильно меня не любит. Впрочем, я уже перестала удивляться. Здесь меня не любили похуже все. Может, и были исключения, но эти люди благоразумно молчали. Кроме, пожалуй, одного человека. На выходе меня попытался перехватить Трион, но сейчас мне было совсем не до него. Стоило еще воплотить в жизнь план мести. Не хватало, чтобы парень попытался скрасить мое одиночество и все испортил. Он, кажется, обиделся, когда я пролетела мимо, едва кивнув. Ну а что делать? Пусть привыкает. Найду его позже и порадую. Позволю парню считать, будто изменила своим принципам из-за него. Потому как на вечеринку на пляже идти придется, хотя меня не будут рады там видеть. Но сейчас это не имеет значения. С чего-то нужно начинать выполнять поручение директора. Одна радость. Вряд ли на вечеринке сегодня будет присутствовать Кэлс. Богатенькому баловню судьбы придется решать другие проблемы, которые я ему обязательно обеспечу. Все оказалось даже проще, чем я себе представляла. На последней паре я вышла на пять минут и в пустом коридоре проделала все необходимые манипуляции. Пожалуй, самым сложным во всей схеме подставы Кэлза оказалось найти Мэдж. Но у меня имелись свои места и нужные связи. Мне многие тут были должны. Так, по мелочам. Потом осталось наслаждаться хаосом и весьма справедливыми воплями Келза. Я тут совершенно не причем. «Яд!» – орал он, пока его тащила к выходу охрана. «Я тебя достану, яд!» Я счастливо помахала ему ручкой и собралась домой, но услышала сзади ехидное. «Не слишком ли ты с ним сурово?» «Ты же видел, что он сотворил с моей машиной!» Я усмехнулась и даже не стала поворачиваться. Сзади стоял Трион. Он не стал обижаться и нашел меня сам. Похвально. А потом, ты же знаешь, чей сын Кэлс? Единственное, что ему грозит, это выволочка от родителя. Так что все идеально. И как ты собираешься отпраздновать свою маленькую победу? Поинтересовался парень. Горячее дыхание обожгло шею. Значит, он подошел слишком близко. А знаешь, я чуть отступила, развернулась на каблуках и встретилась с насмешливым взглядом. Думаю, вечеринкой на пляже. Правда? На лице Триона появилась искренняя радость. Ты все же решилась. Почему бы и нет? Я пожала плечами. Если компания подбирается приятная. Тебя забрать? Нет. Предпочитаю на таких мероприятиях иметь свою платформу и свежую голову. То есть споить тебя не получится? Он усмехнулся. «И не надейся!» Я закинула рюкзак на плечо и направилась в сторону выхода спиной, чувствуя очень внимательный взгляд. «Этот парень определенно делал дни в колледже интереснее».